Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Спасибо за то, что прочитали «Ускоренный мир. Том 9. Семитысячелетняя молитва». «Броня бедствия» и «Хром дизастер» появились во втором томе и вышли на первый план в шестом. Но только сейчас, в девятом томе, мы увидели, чем закончилась эта история. Я искренне благодарен читателям, которых не смутили надписи «Продолжение следует в шестом, седьмом и восьмом томах» и которые дотерпели до конца арки в этом томе. Но загадок в этом мире по-прежнему много. Этот том тоже добавил целую гору. И до конца всей этой серии мы в ближайшее время не дойдём. Какова будет окончательная цель хору-юки Что произошло в прошлом черноснежке? Для чего был создан ускоренный мир? Я даже не уверен, что смогу всё это описать. Но постараюсь продолжить писать том за томом так, как мне это нравится. Десятый том будет куда более позитивным, а также самодостаточным, честно. Я не знаю, стоит ли ворошить эту тему или нет, но попробую. Наверняка те читатели, которые видели рекламу девятого тома Акселя в конце другой моей книги, арт онлайн том 8 уже успели подумать а это еще кто а при виде картинки с новой девушкой кто это такая описывается в четвертой главе этого тома но знаете что я ввел ее не потому что хотел заявить что а этот персонаж на самом деле баба а, на всякий случай спойлерить не буду пожалуй в будущем у меня еще появится шанс написать об этой девушке еще А пока можете спорить на тему «Так всё-таки!». Мне так будет даже проще. Э -э, место мне осталось немного, поэтому перейду к объявлению. Думаю, к выходу этого тома это уже станет известно. Но в скором времени по ускоренному миру снимут аниме. Э -э, снимает студия Sunrise. Та самая Sunrise, которая... в э -э, Список достижений опущен. Я застал самый рассвет поколения Гандам. И дизайн дуэльных аватаров во многом был вдохновлён санрайзовскими работами. И я в жизни так ничему не радовался, как тому, что смогу увидеть Кроу и Лотос на экране. Надеюсь, что и вас аниме Акселя порадует. Как всегда, хочу выразить благодарность иллюстратору Хима-сан за дизайн новой девушки, к которому она вновь подошла с душой и редактору Микки Сан за бесконечные исправления всех сцен с ее участием. И еще раз спасибо всем моим читателям за то, что вы дождались завершения арки брони. 11 августа 2011 года. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.